Дрожайший собрат и герцог. Господин Лежантиль уехал семь лет назад, и некоторые академики предлагают передать его членство другому кандидату. Некоторые его родственники желали бы добиться признания его умершим, дабы иметь возможность получить его наследство. Однако в отсутствие тела покойного осуществить это нелегко. Мы потеряли всякий след нашего академика. Сезар Франсуа Кассини, директор Парижской Королевской обсерватории. Дорогой собрат, не знаю, что вам ответить. Либо господин Лежантиль жив и вернется на землю Франции, либо он уже в Царствии Божьем. Только будущее разрешит сию дилемму. Герцог де Лаврильер. Дорогой собрат, Нынче поутру я получил по почте занятную раковину, упакованную с великим тщанием. Судя по всему, к ней прилагалось письмо, но оно потерялось. Кто иной, кроме господина Лежантиля, мог отправить мне подобную диковину? Я вижу в этом доказательство того, что он все еще жив. Раковину я отнесу в церковь, положу к ногам святого Гиема и закажу молебен за здравие нашего друга. Герцог де Лаврильер дорогой собрат я давно не получал от вас писем некий человек которому я склонен верить торговец и путешественник не лишенный авантюрной жилки побывал в наших индийских факториях он рассказал мне что видел там еще одного белого человека говорившего по французски и якобы морем приплывшего из манилы жил в развалинах французского дворца в Пандишери под охраной верных ему и хорошо вооруженных индусов Он говорит, что заметил этого человека из сада. Тот вышел на балкон, одетый в синий французский родингот с позолоченными пуговицами. У него были длинные, спускавшиеся до спины волосы. Вскоре стражники прогнали моего осведомителя. Мог ли человек на балконе быть господином Лежантилем? Герцог де Лаврильер В последние три дня стояла влажная жара, И Гийом проснулся в доме губернатора в своей кровати под балдахином, чувствуя себя одеревеневшим. Москитная сетка снова порвалась. Когда он только приехал сюда, в ней уже зияла прореха, но небольшая, размером с лезвие ножа. А теперь по вечерам с нее ветром сдувало метровой ширины полотнища, колышащиеся в темноте, словно добродушный призрак. Гием приподнялся на подушке и несколько раз моргнул, как будто смотрел на яркое солнце. Итак, после плавания по Индийскому океану, он все же добрался до Индии, где находился уже почти целый год. Пребывание в Маниле обернулось для него настоящим испытанием. Само место неплохо подходило для астрономических наблюдений, но испанцы, удерживавшие город, так и не получили уведомления о его приезде. Разумеется, у него имелось при себе рекомендательное письмо, подписанное королем Людовиком XV. Но здесь от него было мало пользы. Скорее, оно могло ему навредить. Испанцы почему-то отнеслись к нему с подозрением. Вскрыли все восемь сундуков с раковинами и проверили каждое отделение. Старший таможенник, усатый толстяк, беспрестанно качал головой, как будто не сомневался, что среди обилия раковин непременно прячется что-то еще куда более опасное. Они простукали каждую досочку, чтобы убедиться, что в выдвижных ящиках нет двойного дна. Астрономические инструменты они поначалу приняли за ружья особой конструкции, способные складываться и раскладываться, и предназначенные для единственной цели — человека убийства. Гийому стало оправдываться, объясняя, что прибыл для наблюдения за скорым прохождением Венеры перед диском Солнца. Подданные испанского короля ничего не желали слушать. Но когда его переводчик, тощий старик со свисающими до подбородка усами, отзывавшийся на имя Педро, сообщил, что стража требует немедленно предоставить им описание указанного господина Венеры и припроводить солдат к нему, Диом понял, что дело его плохо. Он провел несколько часов в здании портовой таможни, без конца повторяя, что он астроном, посланный королем Франции для наблюдения первого прохождения Венеры в 1761 году и вычисления расстояния от Земли до Солнца. Педро с грехом пополам переводил слова начальника таможни. Он говорит, если вы должны были зачем то наблюдать в 1761 году, то вам нечего у нас делать семь лет спустя. Ответьте ему, что я не смог осуществить свои наблюдения в первый раз и жду следующего прохождения Венеры, которое произойдет в будущем году. Перевод вызвал у испанского солдафона приступ хохота, сменившийся потоком ругательств. Педро лаконично заметил. Этого я не могу перевести, сеньор французский посланец. Лишь к вечеру появился эмиссар от французского посланника в Маниле и вызволил астронома. Произошло недоразумение, пояснил он. Дело в том, что накануне у испанцев украли важные бумаги, касающиеся снаряжения военного флота, и поползли слухи, что за кражей стоит французский шпион. После освобождения Гийом поселился в городе, куда с помощью насильщиков, перенес сундуки с раковинами и занялся обычными астрономическими изысканиями, а также изучением повседневной жизни, верований, обычаев и нравов обитателей Манилы. Результаты своих нынешних наблюдений он записывал, дополняя предыдущие, накопленные за семь лет. Его рукопись, сопровождаемая картами, планами и рисунками храмов и всевозможных божеств, толстела с каждым днем. Он дал ей временное название «Путешествие через Индийский океан». От Манилы у него осталось два добрых воспоминания. Первое было связано со знакомством с Доном Эстебаном Рахасом и Мело, каноником Манильского кафедрального собора, перуанцем и уроженцем Лимы, а также астрономом-любителем, с которым он наконец-то мог в волю по-французски наговориться о научных предметах. Отец Смело думал, что Гийом возвращался во Францию, а сюда прибыл уже во второй раз и поначалу даже не хотел верить, что тот так и не покидал островов Индийского океана. «Здесь время течет иначе», — заметил Гийом. «Не спорю», — повторял отец Смело, «Но все же восемь лет». В последний день они тепло простились. Каноник решил, что будет наблюдать за прохождением Венеры из Манилы, тогда как Гийом намеревался отправиться в Пандишери, откуда успели убраться англичане. Вторым приятным воспоминанием была ловля тридактн, которой они занимались вместе с каноником. В глубине залива им удалось обнаружить огромную тридактну, сравнимую с теми, чьи раковины украшают порталы церквей. Поднимать ее пришлось с помощью канатов и Гийом, наряду с моряками, доставившими их в залив, активно участвовал в этой трудной операции. Под изумленным взглядом отца Мело. «Вы многому научились у дикарей», — сказал астроном-любитель, когда полуголый Гийом поднялся на палубу, а моряки принялись дружески хлопать его по плечу. «Видите ли», — ответил Гийом, — «я полагаю, что никаких дикарей не существует. Просто есть люди, которые воспринимают природу не так, как привыкли воспринимать ее мы». Он сел на бухту каната. Взгляните вон на того рыбака, что стоит к нам спиной. Он указал на мужчину, торс которого от затылка до бедер покрывала татуировка. Два повернутых друг к другу красных дракона. Этот человек знает о морских глубинах столько же, сколько мы с вами знаем о звездах. Наши познания сопоставимы, только относятся они к разным областям. Я даже думаю, что его знания важнее, потому что позволяют ему добывать пропитание, а наши наблюдения за звездами никого не способны накормить». «Наука есть пища для духа», — возразил отец смело. — Согласен, — сказал Гийом, — но подождите, пока не попробуете поджаренную на углях тридакну. Уверен, вы тотчас измените свое мнение. По возвращении в порт моряки разрубили гигантского моллюска саблей и в благодарность за помощь вручили Гийому изрядный кусок. Вокруг огромной раковины собрались зеваки. Гийом горевал, что не сможет увести ее в одном из своих сундуков. Рыбаки разложили на берегу костер, поставили железную жаровню и сели лакомиться моллюском, ламти которого поедали прямо с ножа. Гийом достал свой нож, выкованный на острове Франции, и приготовил трапезу для них с каноником. — Разве это не восхитительно? — сказал он. — В первый раз ем дакну. Его собрат-любитель вяло жевал нежную, с йодистым привкусом плоть моллюска, а гиому она живо напомнила прекрасного стромбуса с Мадагаскара. Он инстинктивным жестом потрогал карман жилета. Розовая жемчужина по-прежнему лежала там вместе со звездной пылью, собранной на палубе Леберье. Когда Гийом с семилетним опозданием все же ступил на Кармандельский берег, он несколько раз топнул по мощенной дороге ногой в сапоге. Нет, это не сон. Он сюда добрался, свидетельством чему звонкий стук каблука по камню. Понадобились долгих семь лет и война, чтобы он, наконец, своими глазами увидел Пандишери. Первое знакомство с городом его разочаровало. Пандишери наполовину лежал в руинах. Ожесточенные схватки между англичанами, французами и бесчисленными местными царьками обратили значительную часть города в дымящиеся развалины. Из Манилы Гийом написал новому губернатору Пандишери и сообщил о своем намерении приехать. Ответ явился в облике молодого индуса, носившего в петлице белого льняного пиджака брошь в виде цветка лилии. «Я уже неделю хожу на пристань встречать корабли», — сказал он. «Добро пожаловать в Индию, господин Лежантиль де Лагалазьер». И он церемонно поклонился. «Зовите меня Гийомом», — кланяясь в ответ, попросил астроном. Они нашли носильщиков, которые перетащили восемь сундуков с раковинами на повозку и водрузили их один на другой, словно саркофаги. Затем индиец, его звали Шакри, подвел Гийома к небольшому экипажу, запряженному ослом. Они сели и покатили по полуразрушенному городу. Сохранившиеся кое-где дома от световосточных пряностей сияли под солнцем, но рядом чернели пожарища. По пути им встретился отряд французских солдат, и флаг, который они несли на фоне сновавших мимо прохожих в пестрых одеждах, казался чем-то удивительным и непостижимо далеким. Гиом рассматривал тюрбаны и накидки мужчин и женщин, не переставая восхищаться их многоцветием. Ярко-розовые, фиолетовые, ослепительно-синие, шафранно-желтые, словно бросавшие вызов солнцу. Шакри указал ему на большой, выкрашенный в бледно-розовый цвет дворец, судя по всему, значительно пострадавший от недавних сражений. Дворец стоял на холме, возвышаясь над окрестностями. Вот Гийом, здесь велел поселить вас господин губернатор. Это его бывший дворец. Отличное место для наблюдений, заметил Гийом. В тот же вечер губернатор Жан-Ло де Ларистон принял астронома в своем временном дворце. Разговор за ужином, состоящим из курицы под особым мятным соусом, шел о войне. Новый губернатор не скрывал усталости от порученной ему миссии, а также от местной кухни. Он подтвердил Гийому, что тот может распоряжаться старым дворцом по своему усмотрению. Утром и вечером ему будут доставлять воду и еду. С ним всегда будет его провожатые шакри и пятеро вооруженных стражников, потому что в городе неспокойно. Губернатор вручил Гийому двуствольный пистолет, а к нему пули и мешочек пороха. «Зарядите его», — посоветовал он, — «и никогда с ним не расставайтесь». Гийом приподнял москитную сетку, и его взгляд упал на пистолет, который ночью он держал на столике возле кровати. Его охранники спали здесь же, на подушках на полу. Один из них приоткрыл глаза, сощурился, став похожим на кота, и тут же сомкнул их снова. Гийом вышел на огромный балкон с колоннадой. Две колонны были разрушены и обвалились. Солнце уже стояло в зените, из балкона отлично просматривался весь город. Ровно через пять дней Венера во второй и последний раз за столетие пройдет через солнечный диск. Все было готово. Гийом приспособился к жизни в полуразрушенном дворце с легкостью, удивившей его самого. Первый этаж здания занимали пятеро его охранников. Там они ели и вели между собой разговоры, после чего поднимались наверх и усаживались на подушки, не сводя глаз с гиема. Он заранее оборудовал камеру-обскуру, светонепроницаемый ящик, который установил возле окна и завесил плотной шелковой тканью, чтобы свет проникал внутрь только через небольшое отверстие. На противоположной стене, по его просьбе выкрашенной белой краской, отразилось изображение солнца. Идеально ровный круг диаметром добрых 40 сантиметров сияющий сияющей каймой, чистоту которого лишь изредка нарушали своим полетом птицы. Тогда на стене экрана мелькали тени, как в китайском театре. Завтра, в точно назначенное время, на поверхности солнечного диска появится маленький черный шарик — Венера. Наблюдение продлится несколько часов, и Гийом сможет перемещаться от телескопа к настенной проекции и делать точные замеры движения планеты. Он заранее раздобыл несколько пюпитров и расставил их по всей комнате, поблизости от астрономических приборов, не забыв о листах бумаги, чернильницах и перьях, чтобы вести все необходимые записи. Он специально тренировался быстро на манер конькобежца, скользя по мраморному полу от одного к другому под равнодушными взглядами охранников. Он все предусмотрел. Когда его глаз устанет следить за прохождением Венеры в медный телескоп, он обратится к проекции на стене, а затем воспользуется увеличительными стеклами Маржесье или семиметровой морской подзорной трубой. Восемь лет ожидания ради одного дня. Тысячи собранных и классифицированных раковин, тысячи пойманных от побережья острова Франции до Китайского моря рыб, выпотрошенных, зажаренных или сваренных и съеденных, бесчисленное множество моллюсков, большинство которых ни один житель Франции даже не пробовал, а ему они служили пищей все эти восемь лет сотни опустошенных пузырьков чернил, превращенных в тысячи страниц рукописи и математические формулы, описывающие движение небесных тел. Теми же чернилами он старательно зарисовывал очертания побережий, омываемых безбрежным синим океаном. Восемь лет неустанных трудов и неожиданных развлечений завтра будут вознаграждены, потому что будет достигнута главная цель. Он увидит, как Венера перед 105-летним перерывом проходит перед диском Солнца. Гийом без устали сновал между телескопами и камерой-обскурой. Двое сидевших в полудреме охранников лениво следили за его перемещениями. Тут звякнул дверной колокольчик. Настало время массажа. Трижды в неделю Гийома навещала женщина, владевшая этим удивительным мастерством, доставлявшим астроному большое удовольствие. Он не жалел, что прислушался к совету губернатора и испробовал его на себе. Во Франции никто не практиковал ничего подобного, и Гийом сомневался, что массаж там когда-нибудь разрешат. Его будут считать угрозой нравственности. Между тем, в индийском массаже не было и намека на какую-либо двусмысленность. Напротив, к нему следовало относиться как к своеобразной философии блаженства. Дотрагиваться до человека, делающего вам массаж, строго запрещалось, да и он сам касался только определенных частей вашего тела, одновременно с тем, как под опытными руками расслаблялись мышцы ваших ног и спины, и мысли ваши покидало напряжение. Когда губернатор впервые рассказал Гийому о массаже, тот решил, что речь идет об одном из местных обычаев, каждый из которых он старательно описывал. Он понял, что обязан испробовать его на себе, иначе его труд, путешествие по Индийскому океану, будучи опубликованным королевским издательством, окажется лишен необходимой достоверности и не вызовет к себе доверия. Он договорился с Шакри, что тот найдет женщину, согласную приходить во дворец и делать ему массаж. Первой в этом качестве явилась сестра Шакри. Но затем выяснилось, что у нее есть кузина, мастерица массажа, а у той подруга, такая же мастерица, а у той своя подруга-мастерица и так далее. Еще до того, как женские руки коснулись тела Гийома, и странное слово «массаж» наполнилось для него вполне конкретными ощущениями, он догадался, что в Индии едва ли не каждая женщина владеет этим искусством. Наверное, индийцы регулярно делают массаж друг к другу. И он коротко записал «Народ Индии массирует сам себя». Девушка принесла с собой в объемистой сумке целую гору больших и маленьких разноцветных шелковых подушек. Она попросила Гийома снять рубашку, панталоны и чулки и оставить на себе только исподние. Затем расстелила на полу циновку, разложила на ней подушки и велела Гийому лечь на живот. Она подложила по маленькой подушке ему под локти и кисти, под колени и ступни, и еще одну, большую и плоскую, под грудь и живот. Лежать так было очень удобно. Девушка зажгла кусочки ладана, и комната заполнилась ароматом, но не таким, как в церкви, а более пряным. Она произнесла несколько слов на своем языке, взяла склянку с теплым пахучим маслом и нанесла немного на тело астронома. Ее руки легко скользили по его спине, чуть заметно усиливая давление в определенных точках. Гийом испытал наслаждение. «Почему во Франции никто не додумался до массажа?» Думал он, постепенно погружаясь в состояние блаженства, сравнимое с тем, что он пережил на острове Франции, когда научился плавать. Девушка больше двух часов разминала ему ноги, затылок, ступни, кисти, плечи и руки, и минутами ему казалось, что сознание его покидает. Вместо того, чтобы ограничиться первым опытом приобщения к массажу и с полным правом рассказать о нем, как об одной из традиций Индии, он решил продолжать эти сеансы уже для собственного удовольствия. С тех пор во дворце два или три раза в неделю звякал дверной колокольчик, сообщая о приходе очередной массажистки. Она появлялась в комнате в сопровождении одного из стражников, кланялась в знак приветствия, и Гийом отвечал тем же. Девушка начала доставать из сумки большие и маленькие подушки, и Гийом снял рубашку. Когда в следующий раз ему будут делать массаж, прохождение Венеры уже состоится.